Глава 21. Ссора из-за наследницы. Нетрудно воспылать любовью к молодой особе, наделенной такими достоинствами, как мисс Суортс. И вот в душу старого мистера Осборна вкралась великая, честолюбивая мечта, и мисс Суортс призвана была ее осуществить. Он поощрял с величайшим рвением и дружелюбием нежную приязнь своих дочерей к молодой наследнице,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 Нет никакого сомнения, что старик Осборн верил всему, что говорил, а его дочери совершенно искренне заявляли о своей любви к миссу Уортс. На ярмарке тщеславия люди, естественно, льнут к богачам. И если самый заурядный обыватель с умилением взирает на большое богатство, вызывая любого представителя нашей так называемой «порядочной публики», положа руку на сердце, сказать, что понятие богатства